Четвертая заповедь. «Помни день субботний, ежесвятите его, шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый — суббота Господу Богу твоему». Ветхозаветную субботу у нас, христиан, заменяет воскресенье. В этот день мы не должны, если нет чрезвычайных обстоятельств, работать. Он должен быть посвящен Богу. По православной традиции, как и жила, и живет Россия, в воскресенье люди идут утром в храм на божественную литургию, молиться, слушать Слово Божие, исповедоваться, причащаться. Днем дома нужно читать духовные книги, «Жития святых», «Писание святых отцов», «Евангелие», «Псалтирь». Отчасти могут быть и развлечения, но все же не вредные для души, для нравственности. Строго запрещены пьянство, азартные игры, праздное многоглаголание и тому подобное греховное поведение. Так же, как в воскресенье, христианин должен вести себя и в наши православные праздники. Важнейшие из них – двунадесятые. Их мы и рассмотрим ниже, а потом продолжим объяснение заповедей.